Девятьсот восемьдесят восемь фунтов золотом. А еще? Больше ничего. Бросьте, мистер Феликс. Мы установили, что в бочке перевозились саверены. Но, как нам стало известно, в ней присутствовало и нечто иное. Подумайте хорошенько. О, разумеется, там должен быть какой-то упаковочный материал, Я пока не вскрывал бочку и не видел, какой именно, но девятьсот восемьдесят восемь фунтов в золотых монетах слишком мало, чтобы заполнить всю емкость. Туда могли насыпать песка, алебастровые крошки или чего-то подобного. Я не имел в виду упаковочный наполнитель. Вы точно утверждаете, что в бочке не перевозили никей весьма специфический груз? Совершенно определённо. Но, наверное, будет лучше рассказать вам всю историю с самого начала. Он с грёбкой чергой тлеющие в камине угли в одну кучку подбросил пару новых поленьев, а потом поудобнее развалился в своём кресле. Глава пятая. История, рассказанная мистером Феликсом. «Вам, быть может, уже известно, что по национальности я француз», — начал Феликс. Хотя много лет прожил в Лондоне и часто бываю во Франции как по делам, так и удовольствия ради. Во время одного из таких визитов я заглянул в кафе «Золотое руно» на Рю Руайаль, где встретил компанию знакомых. Разговор зашел о французских государственных лотереях, и один из моих приятелей, месье Леготье, сказал, который считал эти лотерея весьма перспективной системой, предложил: "Отчего бы нам не сыграть с тобой вместе?" Я сначала отнекивался, но потом передумал и заявил, что готов потратить 500 франков, если он сделает то же самое. Мы ударили по рукам, и я вручил ему мою долю в 20 фунтов. Он всё должен был оформить от своего имени, уведомить меня о результатах и поделить выигрыш, если он нам выпадет. Но я напрочь забыла о нашем проекте до того момента, когда на прошлой неделе вечером приехал домой и обнаружил письмо от Лёгатье, которое удивило, обрадовало, смутило и разозлило меня в равной степени. Мистер Феликс достал из выдвижного ящика стола письмо и подал его инспектору. Послание было напечатано по-французски. Хотя детектив обладал некоторым знанием этого языка, подобный текст оказался слишком сложен для него, и мистер Феликс перевел. «Мой дорогой Феликс, у меня самые восхитительные новости. Мы выиграли. Результат розыгрыша превзошел мои самые смелые ожидания, и наша тысяча франков принесла 50 тысяч, то есть по 25 тысяч каждому. Жму обе твои руки и поздравляю». Деньги я уже получил и незамедлительно отправляю тебе твою долю. Но обещай, Терена, что не будешь на меня в обиде за небольшой розыгрыш с моей стороны. Заранее прошу прощения за эту шалость. Ты должен помнить Дюмарше. Ну, уверен, что помнишь. Так вот, у нас с ним на прошлой неделе вышел спор по твоему поводу. Мы рассуждали об изобретательности и необычной ловкости преступников, легко обманывающих полицию. Каким-то образом всплыло твоё имя, и я смелился заявить, что из тебя получился бы превосходный преступник, настолько ты ловок и находчив. Нет, возражал он. Феликс слишком честен и простодушен, чтобы перехитрить полицейских. Мы оба горячились, отстаивая каждый свою точку зрения, и в итоге решили провести небольшой тест. Я упаковал твою долю в бочку, обменяв на английские суверены. Всего их 988. И отправляю её тебе, оплатив фрахт в судном компании Островное и континентальное пароходство, которое прибудет из Руана в Лондон приблизительно 5 апреля. Но при этом я адресую груз так: мистру Леону Феликсу, Лондон, почтовый индекс W Район Тоттенхэм-Корт-Роуд, Уэст-Джаб-Стрит, дом 141. А в качестве содержимого указываю скульптура, якобы производства фирмы Дюпьер и Си. Монументалистов из района Гренель. От тебя потребуется известная изворотливость, чтобы получить груз с фальшивым адресом и неверным описанием, не вызвав подозрений у чиновников порта. В этом и заключается суть теста. Я поспорил с Дюмарше на круглую сумму в пять тысяч франков, что тебе это расплюнуть. Он же уверен, тебя непременно поймают. От всей души поздравляю, дружище, с огромной для тебя удачей, осязаемые плоды которой ты получишь в бочке. А мне остается сожалеть только об одном. Я не смогу лично увидеть, как ты вскроешь ее. Прими также и мои глубочайшие извинения. Искренне твой... Альфонс Лёгатье. По скриптам. Извини, что воспользовался пишущей машинкой, но сам писать не могу из-за повреждения руки. Даже не знаю, какая эмоция во мне возобладала в первую очередь: радость по поводу приобретения целой тысячи фунтов или гнев на Лёгатье с его идиотским тестом и отправляемой морем бочкой с деньгами. И чем больше я думал об этой затее, Тем сильнее она меня обеспокоила. Одно дело, когда мои приятели развлекаются, затевая споры и выдвигая дурацкие теории, и совсем другое, если они делают при этом меня жертвой розыгрыша и возможным козлом отпущения из-за какой-то сущей чепухи. Сложность для меня создавали два момента, и последствия могли стать более чем тяжёлыми. Если бы выяснилось, что в бочке с надписью "скульптура" на самом деле перевозили золото, Меня могли привлечь к ответу, а обнаружение фальшивого адреса также привело бы к большим неприятностям. Реальное содержимое бочки мог выдать ее вес, но я надеялся, что мой приятель знает способ этого избежать. Что касается придуманного им адреса получателя, то такая подробность скрылась бы, будь у пароходства непременное правило посылать получателям грузов предварительные уведомления. Кроме того, существовала возможность совершенно непредсказуемых инцидентов. Я пришел в крайнее возбуждение и преисполнился решимости ранним утром отправить Ле Гатье телеграмму, требуя отозвать груз и обещая лично прибыть для получения доли выигрыша в лотерею. Но все мои намерения пошли прахом, когда утром я получил из Франции открытку с сообщением, что бочка уже на пути ко мне. Феликс перевёл дух. Мне стало ясно, продолжил он, что необходимо принять меры и забрать бочку немедленно по прибытии парохода, не дав почтовым чиновникам времени затеять какую-либо проверку. Соответственно, я начал строить планы, и постепенно моё раздражение улетучилось. Меня не на шутку захватило желание выиграть спор для своего приятеля. Мною овладел азарт авантюриста. Сначала я заказал себе несколько визитных карточек с сложным адресом, потом нашёл сомнительной репутации транспортную фирму, в которой нанял четырёхколёсную повозку с лошадью и двумя работниками.